«Но для чего, дорогой Критон, — сказал Сократ, — видя, что друг его разволновался не на шутку, — нам так заботиться о мнении большинства. Порядочные люди, а только с ними и стоит считаться, будут думать, что все это свершилось так, как оно свершилось на самом деле». «Но тебя-то это не спасет», — сказал Критон. «Ты мне вот что скажи, Сократ, уж не руководит ли тобой забота о риске или расходах?» которым подвергнусь я и другие друзья, помогая тебе выбраться отсюда? Не боишься ли ты, что платные доносчики втянут нас в беду за то, что мы тебя похитили, или что нам придется потерять много денег, а то и все наше состояние, и вдобавок подвергнуться еще чему-нибудь? Если так, то оставь это. Чтобы спасти тебя, мы пошли бы и на большую опасность. Нет, послушайся меня и сделай по-моему». — Да, Критон, этого я опасаюсь. Но это отнюдь не единственная причина. — Этого уж ты не бойся, — сказал Критон. — Есть люди, которые берутся вызволить тебя из тюрьмы и из города, не так уж и много требуя денег за это. Что же касается правительственных доносчиков, то и им немного надо. Это народ дешевый. Если, наконец, принципы не позволяют тебе тратить мое достояние, то здесь сейчас есть чужеземцы, которые готовы за тебя заплатить и которые ничем не рискуют. Один из них, Симми, Фиванец, уже принес большие деньги как раз для этого. Есть также Кибет и еще очень многие, все берутся потратиться, чтобы помочь твоему побегу. После этого они покинут Афины и будут вне опасности. Мы же готовы рискнуть чем угодно, лишь бы спасти тебя. «Все, о чем ты говоришь, Критон, меня беспокоит», — сказал Сократ. «А кроме этого многое другое». «Так послушайся меня и поступи разумно», — сказал Критон. «И право, мне и без того уже стыдно и за тебя, и за нас, как, подумая обо всем, чему мы позволили зайти так далеко». Да и о том, что все дело припишут какому-то малодушию с нашей стороны. Во-первых, вспомнят, как ты пошел на суд, что было совсем не нужно. Вот первый неверный поступок. Припомнят нам и то, как дело попало в суд, хотя все можно было устроить совсем по-другому. Почему ты уже тогда не покинул Афины? Припомнят и то, как ты защищался. Вот и второй. И, наконец, последний, венчающая всю эту комедию глупость — — Начинает казаться, что мы теряем тебя, потому что нам не хватает отваги и предприимчивости, потому что, будь мы на что-то годны, мы бы тебя спасли, и потому что ты сам себя не спасал, когда оно было и разумно, и практично. — Милый Критон, — сказал Сократ, выслушав его, — я очень ценю твои добрые чувства. Твое усердие стоило бы очень дорого, будь ты правым. Если же ты не прав... То чем больше усердия, тем больше опасность. Тогда прими мой совет сейчас, а спорить будем после, потому что если ошибаешься ты, то второго шанса у тебя не будет. И не питай сомнений из-за того, что ты сказал в суде. Не говори, как говорил там, что тебе непонятно, чем бы ты мог заниматься в другом месте. Ибо во множестве мест, куда ты можешь отправиться, есть люди, которые любят тебя, не в одних только афинах. Если бы ты пожелал отправиться в Фисалию, то у меня есть там друзья. В бесчинную Фисалию. Вот значит, где мне место. Они будут тебя высоко ценить и оберегать, так что во всей Фисалии никто не доставит тебе огорчения. И какой же добродетели, мудрости и чести я стану учить их. Я обижавший Изофин, города, в котором провел всю мою жизнь которым вскормил и воспитал моих детей, и которого никогда не покидал, кроме как для военной службы? Как могу я нарушить законы и сбежать, когда они обратились против меня? Разве заключал я с городом такое соглашение, что буду почитать законы священными, когда их неправо обращают против кого-то еще, и отрекаться от них, когда они неправо обращаются против меня? — Сократ, ты затеял, по-моему, несправедливое дело — предать самого себя, когда можно спастись. Ты старательно играешь на руку твоим врагам, которые хотят тебя погубить. Именно так поступили бы враги, ищущие твоей смерти. — И потому ты хочешь, чтобы я взамен бежал в изгнание и получил, нарушив закон... То самое наказание, которое я, вероятно, мог должным образом получить на моем суде, если бы о нем попросил. Спрашиваю тебя, Критон, как по-твоему, несправедливо ли, что не все человеческие мнения следует ценить одинаково, но одни надо уважать, а другие нет? Что ты скажешь, разве это не верно? Да, верно, сказал Критон. — Иными словами, — продолжал Сократ, — человек должен уважать только хорошие мнения, а дурные не уважать? — Да. — А мнения мудрых хороши, между тем, как мнения глупых плохи? — Естественно, — понемногу утрачивая уверенность, — ответил Критон. — Тогда я очень хотел бы, исходя из такого допущения, рассмотреть этот вопрос с тобой, — сказал Сократ. И Критон ощутил, как сжалось его сердце, ибо он сознавал, к чему приведет такое рассмотрение, хоть и не знал, как оно туда приведет.